рассказывали о прежних великих гарях. В скиту Палеостровском, где со старцем Игнатием сожглось 2700 человек, было видение, когда загорелась церковь после большого дыму из самой главы церковной, и зашел отец Игнатий со крестом, а за ним прочие старцы и народа множество, все в белых одеждах, в великой славе и светлости, рядами шли на небо, и прошедшие небесные двери сокрылись. А на Пудышском погосте, где сгорела душ 1920, ночью караульные солдаты видели спустившийся с неба столб светлый, цветами разными цветущий подобно радуги, и с высоты столпа сошли три мужа в ризах, сиявших как солнце, и ходили около огнища посолонь. Один благословлял крестом, другой кропил водой, третий кадил фимиамом, и все трое пели тихим глазом, и так, обойдя трикраты, опять вошли в столб и поднялись на небо. После того многие видели в кануны Вселенских суббот в ночи на том же месте горящие свечи и слышали пение неизреченное — А мужику в поморье было иное видение. Огневицей лежал он без памяти и увидел колесо, вертящееся огненное, и в том колесе человеков, мучимых и вопиющих. Все места не хотевших самосгореть, но во ослабе живущих и антихристу работающих. Иди и проповежь, во всю землю, да все погорят. Уканул же ему капля на губу от колеса. Мужик проснулся, а губа сгнила. И проповедал людям, «Да гореть!» И, сидя знамение на губе, покойники сделали, кое не хотели гореть. Кирикея Кликуши, сидя на траве, пела тихо жене Аллилуевой. Когда жиды, посланы Иродом, искали убить младенца Христа, Жена Аллилуева укрыла его, а свое собственное дитя бросила в печь. Как возговорит ей Христос, Царь Небесный, «Ох ты, гой еси, Аллилуева, жена милосерда, ты скажи мою волю всем моим людям, всем православным христианам, чтобы ради меня они в огонь кидались и кидали бы туда младенцев безгрешных».